Собеседник выразил полное удовлетворение взаимовыгодной сделкой и пообещал сегодня же перезвонить и уточнить место и время встречи со стевидором. Стевидор лицо, ведущее погрузкой-разгрузкой судов в иностранных портах. Чикменев надеялся, что со своей стороны Катранжи примет все необходимые меры предосторожности. Ему самому на территории России опасаться было нечего, разве только черный интернационал решит вдруг, используя имя Катранжи как приманку, предпринять совершенно бессмысленную акцию по устранению или захвату в плен, столь насолившей им в свое время фигуры. «Разумеется, смысла в этом никакого, — рассуждал генерал, — роль его личности в нынешних условиях не столь уж и существенна. С Чекменевым или без него империя продолжит выполнять свою геополитическую миссию, но кто-то может считать иначе, руководствуясь ложным пониманием законов исторического материализма». Или просто друзья покойного Фаридбека, спохватившись, решат наконец отомстить за Пятигорск, Варшаву и все прочее, но тут уж ничего не поделаешь. Назвался двадцать лет назад груздем, изволь соответствовать. Подстраховаться, конечно, придется. Так для того и существует управление отдел «Глаголь» и отряды «Печенек». До Одессы он доехал поездом, в лучшем в мире по комфорту и сервису, в вагоне первого класса, куда там пресловутому Восточному экспрессу, с одноместными купе, оснащенными всем необходимым, включая душ и туалет. Не все же любят самолеты, а если нужно ехать от Москвы до Владивостока или Порт-Артура, ничего лучше не придумаешь. И неутомительно, и впечатлений масса. Тарханов, по-прежнему начальник управления спецопераций, ждущих генеральских погон, отрядил в сопровождении бывшего начальника два десятка лучших офицеров под командой прославленного многими делами уже после польской кампании подполковника Уварова. Не обманул тогда Валерия старый волк полковник Стрельников, пообещавший, что в печенегах чины идут не хуже, чем на подводном флоте а заодно и подтвердил жизненность армейской загадки. Кто такой полковник? Это тот, кто в мирное время сидит и ждет, пока его догонит поручик. Так и вышло. Уваров за два года дослужился до подполковника, а Стрельников в прежнем чине. Уваров занимал сейчас должность замначальника отдела «Глаголь» по строевой части, то есть фактически командира всех шести отрядов печенек, составляющих отдельный спецбатальон, если не полк, по-кавалерийски считая. Не с руки было сейчас такому человеку руководить всего лишь взводом в рутинной операции, но задание показалось интересным. Сам Игорь Викторович, пригласив Уварова для приватной беседы на одной из конспиративных квартир неподалеку от Кремля, сказал, что хотел бы поработать лично с ним, хотя лицо у него при этом было отнюдь не располагающее к излишнему оптимизму. «Вы же понимаете, Валерий Павлович», — говорил Чекменев, чисто машинально помешивая ложечкой кофе, который был заведомо сварен с сахаром и в такой процедуре не нуждался, что я всегда строго разделяю так называемых офицеров войны и офицеров мирного времени. Уваров с легким интересом слушал, стараясь не встречаться с бывшим начальником взглядом, мало ли что они там друг у друга увидят. Не отрицая его высочайших профессиональных качеств, Граф относился к Чикменеву прохладно. Не мог забыть и просить его иезуитского поведения сразу после захвата Бельведера. Как специалист, понимал. А как человек, чести нет. Последующие награды и повышения в чинах и должностях ничего не искупали. — Потому понимаю, как вы ко мне относитесь. — Спокойно, почти равнодушно, — продолжил Чикменев. — Наверное, в том, как все у нас сложилось, — Моя ошибка. Не слишком внимательно прочитал ваши характеристики, да и когда было бы и надо ли на каждого поручика время тратить, если у них есть непосредственные командиры. Тут-то все правильно. Стрельников и Тарханов вас поняли лучше. Поначалу подчеркнул вдруг голосом генерал последнее слово и указал пальцем на буфетный шкаф за спиной Уварова. Когда тот принес и разлил редкостных кондиций коньяк в бутылке нефасуемой и в магазинах не продающийся, Чекменев поднес к губам край рюмки, но едва ли выпил, скорее просто вдохнул аромат. Уваров свою порцию, опорожнил разом, если начальство предлагает нечего снова корчить. «Дело в том, что я несколько иначе отношусь к личным и деловым качествам сотрудников, нежели они». Продолжил генерал. «Отсюда и возникают некоторые недоразумения. Я, видите ли, иду от результата. И если в результате деятельности человека, пусть героически и вполне соответствующий приказам и инструкциям, страдает главное дело, мне трудно быть объективным. Так случилось и в вашем случае. Я сумел взять себя в руки и поступить по чести, но, видите ли...» «Нам до сих пор приходится с большим трудом нивелировать последствия вашего героизма. Вот и сейчас предстоит операция, в которой не было бы нужды, если бы остались в живых некоторые лица, уничтоженные в Бельведере. Вами!» Уваров молча слушал, ожидая, чем завершится это лирическое отступление. «Вы человек войны» один из лучших в моем окружении, поэтому мне долгое время приходилось указывать вашим руководителям, где и как вас следует использовать, заранее предвидя возможные результаты инициативности и бьющей через край мушкетерской отваги. Это достаточно утомительный процесс. Как командир вы меня понимаете? Так точно понимаю, кивнул Уваров. Не могу не признать, в отношении меня вы приняли идеальное решение. Получив столь высокий для моего возраста пост и чин, я одновременно вряд ли сумею слишком уж сильно навредить, поскольку не имею права принимать каких-либо принципиальных решений вне контроля вышестоящих структур, которым и предоставлена привилегия оперативно мыслить. А командиры отрядов, в свою очередь, обладают той степенью самостоятельности, что позволяет им не воспринимать меня как поставленного над ними единочальника. Совершенно верно. И это не должно вас обижать. Не комплексуйте ведь по поводу того, что вам недоверен пост главного военного дирижера. Не комплексую, согласился Валерий. Вот и хорошо. Точки расставлены, поэтому слушайте задание». Не приказ. Как вы понимаете, в нынешнем своем качестве приказы вам через голову вышестоящего начальства отдавать не могу. Вот как раз без этих уточнений я вполне могу обойтись. Дело есть дело. Чекменев и перешел к делу, удалив занозу, которая, по его расчетам, в качестве раздражающего фактора могла осложнить дальнейшие отношения, требующие полного взаимного доверия и понимания. Как я уже сказал, мне сейчас предстоит утрясать кое-какие проблемы, которых не возникло бы. Останься в живых завербованные мной люди из близкого окружения Ибрагима Катранжи. Простите, что повторяюсь. Кто таков этот персонаж, Уваров, разумеется, знал, но чисто теоретически. Как одну из политических фигур мирового масштаба, но и только. В сферу его непосредственных интересов не входили детали биографии этой незаурядной личности, психологический портрет и иные специфические моменты, нужные разведчику. Придется ознакомиться. Все, что на него есть, вы немедленно получите. Дело в том, что у меня с ним назначена встреча. А вам я хочу поручить оперативное прикрытие этого мероприятия. Сутки на изучение документов, еще сутки на отбор людей и экипировку. После завтра вылетаете. Все рабочие моменты решайте с полковником Тархановым вопросы. Если сказано с Тархановым, зачем же я буду ваше время отнимать? Резонно. Дополнительные указания получите на месте, не смею задерживать.